Смысл и страх, кто кого? Каждое событие, происходящее с нами, имеет смысл. Подчеркну, каждое. Другой вопрос: осознаём мы этот смысл или нет? Мы размышляем над тем, для чего происходит то или иное изменение в нашей жизни или не делаем этого. Социальный страх основан не на испуге, а на непонимании. Мы боимся того, чего не понимаем. Именно на этом, к слову сказать, зиждется страх смерти. На самом же деле никто не знает и не может знать, что будет после того, как окончится наше земное существование. Хорошо там будет или плохо, но мы всё равно боимся смерти, потому что это что-то непостижимое. Если мы понимаем смысл собственных поступков, Если отдаём себе отчёт в том, для чего происходят те или иные изменения, если наконец осознаём смысл собственного существования, социальному страху трудно нас победить. Однако человек так устроен, что жить абсолютно бессмысленно, он не может. Поэтому, когда мы не хотим или не умеем постигать подлинные смыслы своего существования, мы начинаем видеть их в собственных комплексах. Я совсем не исключаю того, что пришедший к вам за советом человек держится за собственные комплексы, потому что ему искренне кажется, стоит только их разрушить, и рухнет он сам. Джеймс Бирдженталь приводит в своей книге замечательное свидетельство Зигмунда Фрейда. Когда мы предпринимаем попытку вернуть пациента к здоровью и освободить его от симптомов болезни, он встречает нас бешеным, неистовым сопротивлением, которое сохраняется на протяжении всего процесса лечения. Примечание. Бьюдженталь. Искусство психотерапевта. Москва. Корвет. 2011 год. Страница 179. Конец примечания. В разговоре о комплексах это, быть может, самый печальный вывод. Увы, Есть немало людей, которые убеждены: их комплексы и есть их подлинная человеческая суть. Повторим ещё раз: закомплексованных младенцев не бывает, и маленьких детей тоже. Комплексы, как страх самого себя, это не то, с чем мы рождаемся, а то, что привносит в нас социум. И поскольку мы жили без них, имеет смысл повторить тот детский опыт, во взрослой жизни. Человек, который обратился к вам, почти наверняка испытывает социальный страх. Он боится любых изменений, в том числе, а часто и в первую очередь, изменений самого себя. Ему искренне кажется, что комплексы не привнесены в него, а составляют его суть, основу. Он убеждён: убери этот страх, и от него, от человека ничего не останется. Такие люди абсолютно уверены, если смысл есть у всего, он должен быть и у комплексов.